Глава пятнадцатая. Иванов впустил Аркадию в квартиру и сразу провел в кабинет. Аркадий с любопытством огляделся. Иванов сел за стол, за столом он чувствовал себя уверенно. Указал Аркадию кресло напротив. — Это мой временный офис. Постоянный, кажется, только начал строиться. Музыкант сел, закинул ногу на ногу. Иванов предложил чай, кофе. «Что-нибудь покрепче?» «Спасибо, ничего». Иванов поморщился слегка. Он не любил, когда ему отвечали штампами. И Иванову казалось, что он заслуживает более тонкого обращения. Впрочем, музыкант, наверное, не был столь развитый чуток, чтобы почувствовать это. Он же не блох, который усекает малейшие движения твоей души и угадывает каждое желание, незначительную перемену настроений. Иванов сказал... Сегодняшняя ночь она представляется мне сейчас в каком-то фантастическом свете, будто все это было не со мной, будто я сидел в темной комнате и смотрел по видику боевик. Да, мы славно повеселились. Сухо заметил музыкант. Ах да, спохватился Иванов. Одну минуту. Он достал из верхнего ящика стола толстый плотный сверток. Здесь остальная часть гонорара с ребятами. «Рассчитаешься сам», — как договаривался. Там еще есть премиальная работа, была проделана хорошо. Почему же как-то не отметить это? Аркадий взял сверток, взвесил его в руке и, не скрывая оберточной бумаги, не пересчитывая, сунул в карман, улыбнулся. «Да эта ночь мне надолго запомнится. Кстати, по пути сюда я прихватил газетку». «Вы еще не читали газет, Дмитрий Николаевич?» Нет, а что там, насторожился Иванов. А вот посмотрите. Аркадий достал из кармана пиджака свежую, еще пахнущую типографской краской газету, на второй странице. Иванов развернул газету, открыл вторую страницу, сразу увидел два крупных заголовка. Один взрыв в институте человека, другой пониже. Преступный мир, возможности и перспективы. Статьи занимали всю страницу, а внизу страницы красовалось фото, заснятое снизу в ракурсе здания столбик. Над ним вертолет, к вертолету по веревочной лестнице ползут две крохотных фигурки. Один человек стоит на краю крыши с винтовкой в руках и смотрит вниз через прицел. Фотография сразу была заметно сделана под большим увеличением, поэтому очертания лица снайпера расплывчатые. Иванов даже не сразу узнал Аркадия. Тот усмехнулся. Первое мое фото в этом образе. Я ужасно горд, даже немного оскорблю, что меня здесь не узнать. Увеличили они максимально, даже видно зерно, а вон там верхняя фигурка на лестнице — это вы, Дмитрий Николаевич. «Как они умудрились снять!» — недоумевал Иванов. «Через объектив ночного видения, конечно, но опасаться нам нечего лиц, не разобрать вертолет без опознавательных знаков. Ну, положим, они догадываются, что там был я, потому что книга похищена. Но меня это мало беспокоит. Я и так в розыске. И достаточно известен в разных кругах, не только компетентных». Музыкант кивнул на газету. Там в первой статье одна из версий, что налет совершил некто Иванов, недавно сбежавший из-под стражи. Но есть и другие версии. Например, похищение книги «Дело рук» одной из заинтересованных иностранных разведок. «Скажите, Дмитрий Николаевич, Иванов — это вы?» Иванов вздохнул. «Странный вопрос для профессионала». «Очень хорошо», — удовлетворился музыкант. «Я много о вас слышал». Иванов сложил газету. — Я почитаю на досуге? — Конечно, конечно, презентую. У меня есть еще несколько номеров. Я даже собираюсь разыскать этого фотографа и потребовать с него гонорар. Все-таки я здесь в центре, так сказать, фотомодель, а ты дерзкий. Такая у меня работа, развел руками Аркадий. Впрочем, у каждого свой стиль, но вы говорили, Дмитрий Николаевич, будто труба зовет. «Да, дело не должно стоять на месте, в противном случае это уже и не дело. А возмездие — одно из важнейших дел». Иванов опять выдвинул верхний ящик и достал из него еще один плотный сверток. Здесь аванс и адрес. Музыкант спрятал сверток в другой карман. Иванов продолжал. «Александр Александрович Некрасов, вот цель. Все мои проблемы последнего времени из-за него». И книга моя была похищена им, и, естественно, знает он больше, чем мне бы хотелось. Он ведь имел возможность полистать мою книгу. Могут быть еще сложности, связанные с ним, поэтому убрать его надо поскорее. Музыкант слушал, не перебивая, даже не двигаясь. Иванову почудилось в какой-то момент, что музыкант вдруг задремал, глаза его были открыты, но Иванов ужаснулся. Это были мертвые глаза. Иванов не хотел бы, чтобы на него однажды посмотрели такими глазами. Слегка дрогнувшим голосом Иванов продолжал выдавать информацию: Некрасов врач. На тот момент, что я знал его, он был безработным. Во всяком случае, в качестве неработающего проходил у нас под документацией. Я думаю, он уже устроился на работу в какой-нибудь из клиник. Нам он опасен тем, что. Хорошо и быстро мыслит. И много знает, как я уже говорил. Но он не знает главного, что за ним может быть устроена охота. Он не ждет выстрела в висок. Быть может, даже не задергивает вечерами шторы. — Очень хорошо, — кивнул музыкант. — Я люблю предварительно понаблюдать за объектом. В момент наблюдения я как бы обретаю его. Он становится моим навсегда. Я становлюсь богаче. — А ты гурман, однако. Александр Некрасов был дома часа в четыре полудни. К завтрашнему переезду надлежало собрать кое-какие вещи, быть может, даже прошвырнуться по магазинам. Наскоро перекусил на кухне, он, заперся у себя в комнате, достал из сидения дивана несколько больших картонных коробок. Здесь он хранил институтские конспекты. Все начиная от истории КПСС и марксистско-ленинской философии, кончая госпитальной терапией. Перерыл коробки, отложил в сторону штук пять толстых тетрадей, тут были и пропедевтика внутренних болезней, и факультетская терапия, и госпитальная, также физиотерапия. Порылся в книгах, нашел справочник по кардиологии, довольно старый, 70-х годов. Покачал головой. Этого было маловато. Требовалось заглянуть в книжные магазины. А он еще не знал, где в Питере мед книга. Взглянул на часы. Время уже было вечернее. Разумнее отложить поход по магазинам на утро. А сейчас... Александр улегся на диван, обложился конспектами, зашелестел пожелтевшими уже страницами. Когда начало темнеть, задернул шторы. Включил свет. Больше всего Некрасова интересовали сейчас методы исследования сердца. Аккуратным, каллиграфическим почерком Иванов заносил свою новь обреченную книгу идеи, пришедшие ему в голову, когда он содержался в камере. Вычерчивая схемы, расписывал химические реакции в формулах, зарисовывал приборы, которые намечал создать. Кое-что зашифровал он придумал новый шифр со скользящей заменяемостью алфавита. И надеялся, что этот шифр не возьмет ни один дешифратор. Поздно вечером позвонил Коршунов. «Читал, читал о ваших успехах, Дмитрий Николаевич». Он засмеялся. «А вы молодцом! Миша рассказывал. После таких дел, знаете, многие бравые парни меняют штаны. Да. Извините, конечно, за грубость». — Ничего, Петр Филиппович, — вздохнул Иванов. — Хороший коллектив, хорошие результаты — это главное. Генерал опять засмеялся. Ему нравилась игра. — Ученый-секретарь докладывал мне и про ваш спаянный коллектив. Я полагаю, вам стоит продолжать работу в том же составе. Финансовых затруднений у вас не будет. Постараюсь обеспечить поддержку вашей программы. Спасибо, Петр Филиппович. Ну, а как ваши дела? Сердечко не пошаливает? Самую малость. Известно, возраст. Но мне рекомендовали очень хорошего специалиста, кардиолога. Молодой, однако, говорят, подающий надежды. Будущее светило. Я даже встретился с ним сегодня. Оставляет весьма благоприятное впечатление. Его фамилия Романов. Романов? Иванов пробежал глазами по потолку. «К сожалению, эта фамилия мне ничего не говорит. Я, знаете, несколько в другой плоскости. Но то, что ничего не говорит фамилия, это еще мало значит. Бывают ученые с громкими именами, увешанные лаврами, оклеенные титулами, места живого не сыскать. Все титулы на визитных карточках не умещаются. Однако все это может быть дым, за которым... Ничего нет, разве что годы пресмыкательства перед сильными мира сего. А настоящий ученый может и не иметь визитной карточки. Имя его никому не известно. «Я познакомлю вас как-нибудь», — обещал коршину «Надеюсь, вы одобрите мой выбор. Непременно познакомьте».